Алина Углицкая Наследница Астаргрейна. Книга 1. Пролог На нашей планете только один небольшой материк, занимающий часть западного полушария. Здесь живем мы, Санхею. Вернее, то, что осталось от нашего народа. Не так давно полноводная река разделяла его на две половины но во время войны Даханы осушили ее. Теперь это просто огромный каньон, окруженный голыми скалами и выжженной землей. Его еще называют каньоном смерти. Мой народ предпочитает селиться подальше от этих мест. Слишком уж тяжело мы переносим темную магию Даханов. Каньон фонит вот уже 150 лет. Слишком маленький срок — чтобы забыли взрослые, слишком большой, чтобы помнили дети. Сейчас Даханы нас почти не трогают, но неусыпно следят. После капитуляции нашего короля они вырезали все мужское население в возрасте от десяти лет и запретили женщинам оставлять больше одного младенца мужского пола на семью. Они лишили нас того, что давало нам защиту, наших мужчин, нашей армии. Теперь. Вместо короля у нас наместник императора, а на всех ключевых постах – да ханы. Но каждый год в одно и то же время император Тысячи Островов устраивает празднество в честь победы над Санхио. Десять огромных кораблей под парусами цвета крови прибывают в главный порт бывшего королевства, превратившегося в имперскую колонию, и ровно сотни невинных дев отправляются в неизвестность Через океан. В этом году жребий выпал моей сестре. Но кто знал, что мне придется занять ее место?